Что вы хотите от человека, которого зовут Теодор? По радио идет разговор о том, как оградить русский язык от засилья ненормативной лексики. По краткости и экспрессивности ничто не сравнится с матом, рассуждает гостья. Одно короткое слово, и ты выразил бурю эмоций. Кто осудит солдата, который поднимается в бой с матерщиной на устах? Но пусть она царит в пивной, в бане, в мужском туалете. Что делать, чтобы это не лилось зловонной жижи отовсюду? Звонок от радиослушателя. Здравствуйте, как вас зовут? Спрашивает ведущая Александр. Ну, молчание. Матерщина меня оскорбляет до глубины души, продолжает гостья. Вы произносите слово, означающее мужские гениталии, а я это сразу себе представляю, и мне противно. Что делать? — ставит она опять вопрос ребром. Звонок. Это Александр. Он долго молчит, наконец произносит. Надо проводить беседы. Где? С кем? Тяжелое молчание. «Что не мучают этого Александра?» — говорит Лёня. «У него, видимо, речевая активность очень слабая, а двигательная хорошая. Он быстро набирает номер, быстрее всех. А что сказать? Вот это для него проблема». Познакомилась с режиссером Адольфом Шапира. Полностью опровергнут слоган Бородицкой. «Хорошего человека Адольфом не назовут». «Юбилей у карикатуриста Сергея Тюнина, 70 лет. Ну, желаю тебе никогда не расставаться с чувством юмора, — говорю я. С чувством юмора куда уж нам расставаться, — ответил Тюнин. С этим чувством мы в гроб сходить будем. А есть такие люди, — говорю, — у которых совсем нет чувства юмора. А есть, у которых свое какое-то чувство юмора, — сказал Тюнин. Это еще хуже». «Люся, в Уваровке, Льву, пора закапывать компостер!» «В субботу я не могу!» Тишкову предложили сделать выставку в Музее прикладного искусства. Он пошел посмотреть пространство, вернулся. У меня такое чувство, как будто мне предложили сделать выставку в Мавзолее Ленина. Я спрашивал, а можно Ленина вынести на это время? Не отвечают «Нет, ни в коем случае. Как-нибудь впиши его в общую экспозицию». В самолете какой-то мужичок внимательно смотрит на Юрия Полякова. «Узнал», — подумал Поляков. А тот взглянул так хитро, с прищуром, и спрашивает доверительно. «Вы, Виталий Соломин?» Юра это рассказал после того, как Людмила Улицкая спросила у него. «Вы Николай Кононов?» Тишков, отправляясь за гонораром в издательство, за мою книжку о Японии, которую он проиллюстрировал. «Значит, мне пятьсот, а тебе четыреста?» Я говорю, «Пусть так. Только почему мне четыреста? Я ее все-таки написала. Потому что у нас мужчинам, отвечает Леня со знанием дела, платят больше, чем женщинам». Когда Марину Бородицкую принимали в Союз писателей, против нее вдруг решительно выступил прозаик Теодор Гладков, автор книг про шпионов и разведчиков. «В сущности, я этого Гладкова понимаю и не держу на него зла», — сказала Бородицкая. «Что ты хочешь от человека, которого зовут Теодор?» В метро один военный другому. Я помню наизусть, «Пятьсот телефонов!» — Седов мне, а я два, твой и Бабушкин. Писатель Борис Минаев накупил в переделке на сухарей. «Я очень люблю сухари!» — он признался мне. «Как увижу сухари, сразу покупаю несколько килограммов». «Что-то в этой твоей любви к сухарям есть предусмотрительное», — заметил Юрий Поляков. В Доме творчества с нами за столом сидел Валентин Распутин. Поляков что-то рассказывал, и в его рассказе прозвучало слово «инфернальный». «Юра, а что такое «инфернальный»?» — спросил Валентин Григорьевич. «Дьявольский», — ответил Юра. «Вот спасибо, а то я не знал», — сказал Распутин с детской улыбкой, «и все думаю, когда слышу это слово. Что оно означает?» «Морковный суп?» — удивился Распутин. — Ведь пост кончился. Вы что, вегетарианец? — А вы прозаик или поэт? — спросил он у меня. — Прозаик. — Все-таки прозаику, — сказал Валентин Распутин. — Раз в день котлетку надо бы съесть. Официантка в Доме творчества Переделкина сделала мне комплимент. — Вы так кушаете аккуратно, ничего под столом не валяется. Литературы вет и переводчик Юрий Архипов запечатлевая для вечности Распутина и Личутина. Вот я с кем вас фотографирую, с Мариной», — говорит Архипов. А вы что такие серьезные говорю, улыбайтесь. Беру их обоих под руки и расплываюсь в улыбке. Мне такую фотографию не давай, сердито сказал Личутин. А то жена скажет, чем это ты там занимался. Мне дайте, говорю. Мой муж скажет, наконец-то с настоящими русскими писателями имело дело. Последнее, что я прочитал из молодых, это Нарбикова, — говорил Валентин Распутин. Меня заинтересовало ее высказывание «Соловьи поют, чтобы слаще совокупляться». Для того же предназначено искусство. Мне даже стало интересно, что может написать человек, который так считает. Владимир Личутин — поразительный прозаик. Он вскрывает такие пласты языка, которые давно никто не знает и не помнит. Недаром про него говорят. Не читать Личутина — преступление, а читать — наказание. «На лыжах-то катаетесь, Георгий Дмитриевич?» — спрашиваю Гачева, повстречав его на проселочной дороге. «Я лыжи берегу, боюсь, затупятся». И так один конец отломился. Вот я его привязал и уже лет пять катаюсь с привязанным концом. А чего пластиковые не купите? По причине крайней нищеты. «Мариночка», — говорила Люся, — «нехорошо постоянно находиться в нирване, когда другие в рванине». Писатель Максим Гуреев. «Марин». Я у вашего сына в школе преподавал древнерусскую литературу. Сергей пришел сдавать зачет, а я давно его не видела. и спрашиваю, ты где пропадал? Я был в скорбях пустынных, он ответил. И я без лишних слов поставил ему зачет. Люся решила подарить внуку микроскоп. Лева спрашивает, зачем ему микроскоп? Рассматривать. Кого? «Своих микробов», — отвечает Люся. «Потом к ним клопы захаживают, тараканы. Ты сам хоть раз в жизни заглянешь в микроскоп. Как это не интересоваться микромиром? Так ты скажешь, и что там рассматривать-то в телескоп?» Артист Георгий Бурков озвучивал дикобраза в моем мультфильме «Корабль пустыни». Потом мы взяли такси, и все это время, пока нам было по пути, Он мне рассказывал случаи из своей актерской жизни. В восьмидесятых на съемках в Чехословакии денег мало давали, а я купил себе шпигачик и бутылочку коньяка. Сижу в фургоне, ем, пью, ребята заглядывают. Жор, ну как тут коньячок? На, попробуй. Все ведь экономили. Как Коля Волков будет играть от Элла? Как будет душить дездемона удивлялся Георгий Бурков. Он сам-то еле живой. Про мультфильм Корабль пустыни, снятый по моему сценарию режиссером Ольгой Розовской, блистательно озвученный великими артистами Георгием Бурковым, Михаилом Комоновым и Натальей Тиниковой, Федор Савельевич хитрук, сказал, что он получился до того глупый, что даже смешной. Бурков озвучивал прагматичного дикобраза, Тинякова — нагловатую черепаху, а Кононов — воздушного, восторженного тушканчика. Нет, он не озвучивал. Он стал тушканчиком, тонким, нервным, взволнованным. Сияющая улыбка, нежно-розовая рубашка в желтый квадратик, широкий ковбойский ремень с железной пряжкой со скрещенными кольтами, на обычных брюках, вдрызг изношенный пиджак фантастического покроя с многочисленными складками на спине и на карманах шерстяного пиджака ситцевые кантики в цветочек. Жена пришила, чтобы не обтрепывал. — Хорошо у тебя, Мишка, идиоты получаются! — восхищался его гениальной игрой звукорежиссер. — Миш, дай реакцию на удар по голове! Йопс — Япс! радостно и звонко воскликнул мой тушканчик. Прислали предложение муж на час. Я обрадовалась, думала, подразумеваются цветы, шампанское, театр, влюбленные взгляды. Оказывается, это касалось текущего крана, развески картин. Лёня выходит из Пушкинского музея, слышит звуки музыки. Что такое? Смотрит, сидит охранник и играет на губной гармошке. Прям фашиста напоминает. Во всем чёрном и на губной гармошке, рассказывал Тишков. И что, хорошо получается? Ну да, нормально. Писатель Валерий Воскобойников вспоминал, как в питерском журнале Костер готовили к публикации повесть Юрия Коваля пять похищенных монахов. А в этой повести сообщается, что в городе Карманове делают бриллианты. Вдруг в цензуре задержали тираж. Воскобойников, служивший в то время зам главного редактора, побежал разбираться. Ему объясняют: нельзя называть город, где производят бриллианты да это придуманный город объясняет валерий михайлович на самом деле такого города нет а бриллианты и бриллиантов нет а вы можете написать расписку спросили Воскобойникова. — что тут все выдумано от первого слова до последнего могу так вышел костер с пятью похищенными монахами коваля особенно я люблю бездонные произведения говорил коваль чистый дор Или Куролесова? Куролесов пока не окончен. Может быть, я еще одного на хулиганю. — У меня в загашнике тридцать-сорок шикарных начал, — говорил Юрий Осич. И я в любую минуту могу их продолжить, только ущипни меня за задницу. В редакции журнала «Мурзилка» празднуем Новый год. Собрались детские писатели, художники, пир горой, патриархи, поэты Роман Сев, Ирина Токмакова, Яков Аким, главный редактор Татьяна Филипповна Андросинга, восседают за отдельным столом. Я пристроилась к ним на край скамеечки, подняла бокал и так искренне от всей души говорю им «Здоровье! Здоровье!» и упала под стол познакомила писательницу Аллу Боссард с поэтом Романом Сефом и его женой. Жена Романа Семеновича протянула руку. «Арелла! Арелла!» — мечтательно произнесла Алка. «Боже мой! Если бы меня звали Арелла, вся жизнь у меня была бы другой!» Когда у Дины Рубиной вышел роман «Синдикат», Бородицкая расстроилась, что там все про Москвину да про Москвину, а про Бородицкую ни слова. «А надо было себя более ярко проявить», — сказал наш Сергей, «чтобы обратить на себя внимание Дины, например, совершить какое-нибудь злодеяние». После выхода синдиката мне позвонил какой-то пожилой человек и сказал, «Значит, вы реальное лицо?» — я так и подумал и без труда узнал ваш телефон. Вот я хочу с вами посоветоваться. Как жить? С таким же успехом, говорю, вы можете позвонить Тарасу Бульби, доктору Айболиту, бравому солдату Швейку или Робинзону Крузо, но раз вы дозвонились мне, я вам отвечу. Как ты думаешь, какую сделать обложку к моей книге, Чтобы было рыночно, застенчиво, спрашиваю Серегу, ставшего акулой книжного бизнеса. К твоей книге, он отвечает, надо что-то такое, что к ее содержанию в принципе не имеет никакого отношения. Пора сдавать летний пиджак Тишкова в химчистку. Леня жмется, ему жалко денег, тем более дело происходит зимой, и химчистка сильно подорожала. Последний раз мы сдавали туда его пальто двадцать лет назад. Я говорю, второй раз в жизни у тебя наметилась какая-то связь с химчисткой, а ты упираешься. — Так значит, вот что такое жизнь! — воскликнул он. — Два раза в химчистку сходил и на кладбище! Дорогая Марина Львовна и дорогой Леонид Александрович! Очень соскучился по вас и решил написать это печальное письмо. Что я делаю? Как всегда, заполняю пустоту ненужными рисунками и грустными историями. Где Лия? Почему она не пишет? Глаза мои смотрят то на вас, Марина Львовна, то на Леонидаса, а язык покажите Лии, если она объявится. Не поленитесь, напишите мне письмо. Любящий вас, Резо Габриадзе. Сережа учится водить машину. «Ты слишком резко жмешь на тормоза», объясняет ему инструктор. «А тут надо, как на тромбоне. Тромбонисты знают. Чуть-чуть сильнее подул — другая нота». «Пишу книгу о Японии, про японские сады камней». Звонит Лёня Бахнов. «Хорош воспевать Японию! Обратись к своим корням!» — приглашая на фестиваль еврейской литературы. В начале девяностых бесплатно уже неудобно посещать врача. Как-то надо заплатить. А как? «В Евангелии от Луки хорошо ли положить десяточку?» — спрашиваю Тишкова. «В Евангелии от Луки», — ответил он, — «хорошо положить тридцать рублей». Искусствовед, переводчик, ведущий телепередачи Мой серебряный шар Виталий Вульф работал в Институте международного рабочего движения и МРД в отделе международных организаций, которым заведовал мой папа. И когда бы Вульф не отпрашивался с работы, Лева его всегда отпускал. Как я могу не отпустить Виталия, говорил он, если тот приходит ко мне уже с билетом на самолет и заявляет: Левушка! Я сегодня улетаю в Новосибирск, в Академгородок, навстречу со мной. Фестивальщик Михаил Фаустов, задумавший охватить пожаром книжных ярмарок все населенные пункты планеты, столкнулся с неожиданной трудностью. Писатели, которых он зовет за собой, особенно именитые, спрашивают. А город, куда мы едем? Миллионник? «Миллионник», — уверенно отвечает Миша, «даже если этого места нет еще на карте». Лёня читает рукопись, которую, мы прочим, на первую премию в конкурсе «Заветная мечта» и хохочет над ее незадачливым автором. «Зато вещь большая, проблемная, говорю, школьная повесть, года полтора человек сидел». «Да, всю дурь вложил, какая была без остатка». Лечу в Новосибирск на книжный фестиваль «Открой рот». Миша Фаустов предупредил, что в аэропорту меня встретит литературный критик Константин Мильчин и отвезет в Бердск. Я говорю, буду в полосатой шапке, похожей на Инну Чурикову. А Мильчин будет с бородой, похожей на Костю Мильчина, сказал Михаил. Жаль, что я отвлекла вас от вечеринки, говорю Мильчину по дороге из Новосибирска в Бердск. — Ничего страшного, — ответил Костя. До сорока я только и думал, как бы выпить, а после — как бы не выпить. У меня на выступлении в первом ряду сидел заместитель мэра по ЖКХ. Слушал, смеялся, радовался, а потом подошел и спросил. А если я тоже захочу что-то написать, но у меня совсем нет времени, могу я купить рассказ у какого-нибудь молодого писателя и выдать его за свой? Видимо, у моего папы была какая-то преданная поклонница, сказала Марина Бородицкая. На его могиле, когда я прихожу, всегда лежат абсолютно свежие пластмассовые цветы. Звонит Лёня. Записывай. Тебе для твоего романа. На Савеловском вокзале на столбе висит объявление. Нашел в электричке шаманский бубен с колотушкой. Звоните и телефон. Представляешь, какой-то шаман забыл в электричке настоящий шаманский бубен. Резо Габриадзе был знаком с Леней, а со мной нет. И я через Леню передала ему варежки, на которых вывязала ярко «Здравствуй, Резо!» Он очень обрадовался и спрашивает. «А что мне подарить Марине? Что она любит?» «Она любит все!» — ответил Леня. И Резо передал мне бумажный кулек с песком из пустыни Гоби. Стали вручать Ревазу Ливанычу государственную премию. Пригласили в Кремль. А он позвал Леоню, ну и меня заодно, как свидетелей на свадьбу. Только, говорит, не опаздывайте, это очень серьезно. Рихтер опоздал на три минуты, ему не дали. Я пришла раньше всех, стою, жду Тишкова. Январь, Снегопад, с Васильевского спуска идут получать государственную премию Белла Ахмадулина с Борисом Мессерером. Сценарист Валерий Приемахов, Юрий Коваль привез на машине жену Арсения Тарковского, Татьяну Алексеевну. Увидел меня и удивился. А ты что тут делаешь? Да так, говорю, беззаботно. Сопровождаю Ризо за получать государственную премию. — Ты большой человек! — воскликнул Юрий Осич. И тут, как снегирь на снегу в красной кофте из-под расстегнутой дубленки, нарисовался Ризо, а он-то меня не знает. Тогда я, ни слова не говоря, заключила его в свои объятия, чтобы не опозориться перед ковалем. «А вы кто?» — громко спрашивает Резо. Торжественная церемония проходила в круглом зале Совета Министров. Речь министра печати, министра культуры, Юпитера телевидения, аплодисменты, вручение наград. В заключении Резо Брядза дал нам понюхать новенькую коробочку с медалью и удостоверением. Она пахла столярным клеем инвалиды делали сказал леня моя любимая такая маленькая я спутал ее с курицей сергей седов в доме творчества переделкина поэт иван жданов сидит в холле с веселым молодым провинциалом заирошенная оба с похмелья на завтрак не пошли я прохожу мимо а ваня поди ка поди ка «Я подхожу», — он спрашивает, — «кто написал трамвай желания? ты Уильямс! Уильямс! Уильямс! Уильямс! А вы что на завтрак-то не идёте?» «Не хочется», — говорит Ваня. «Иди давай, иди!» «Слушайте, вы такой мудрый на сцене!» — вы и в жизни просветлённый, — спросила у Евгения Гришковца. «Нет, нет», — он ответил. «Вот стою на сцене. Вроде бы и мудрость, и понимание, и доброта». А в жизни скандалю и кричу, и плачу, и обижаю всех. Эти вещи невзаимопроникаемы, не смешиваются, и все. Хоть плач. Вот такой парадокс. Марина вобрала в себя лучших мужчин эпохи, сказал Юрий Нарштейн. Отец Лев ждет меня около театра Ермоловой. Там начинается спектакль по пьесе Теннесю Уильямса в переводе Виталия Вульфа. Виталий Яковлевич выходит на улицу раз, другой меня все нет, папа злится, я опаздываю на полчаса по техническим причинам. Короче, наш культ поход не задался. Лев встречает меня разъяренный и произносит в великом гневе чистым ямбом, к чему привел богемный образ жизни, вне времени, пространства и зарплаты. Наш Сатерлаки. Среди ночи попросился погулять. А я его научила ночь, зима, неохота выходить на улицу, справлять малую нужду на балконе в горшок. Не зажигая света, Леня вывел его на балкон. Внезапно я увидел, он рассказывал потрясенный, что лунный свет залил полбалкона. Что такое, подумал я, почему тут отражается луна? и вдруг понял, что Лаки промазал мимо горшка. «Уж если ты выходишь рано утром, так только на похороны или на рождение», сказал мой сын Сергей. «Уже, наверное, только на похороны. А, между прочим, зря». Александр Тимофеевский, автор многих поэтических книг, Невероятно прославившиеся песни крокодила Гены «Пусть бегут неуклюже пешеходы по лужам» пожаловался мне в Переделкино. Раньше я сочинял стихи только на пути к своим друзьям, которые меня ждали. А теперь этих домов нет, приходится сочинять по пути в магазин. И это получается гораздо хуже в голице не рассказывает наталья жена тимофеевского с сашей подружился пес тяпа и когда саша направлялся в магазин по нашему мужскому делу добавляет тимофеевский тяпа его сопровождал как то они возвращаются саша несет свою добычу а тяпа схватил с помойки и в зубах несет дохлую ворону саша ему тяпа не позорь меня я все таки офицер запаса «А тяпом мне отвечает», — подхватил Александр Тимофеевский. «Ты запаса, и я запасся». Приснилось, что заканчиваю вот эту рукопись и рассказываю о ней моему редактору Вере Копыловой. А она мне с большой грустью. Нам сейчас нужны такие книги, где главный герой обязательно должен быть рабочий. «У вас рабочий? Ну да» отвечая уклончиво, в какой-то степени. В юности на практике в газете накатала целый подвал о профессии модельера. «Такую серьезную статью и подписывать какой-то школьницей», засомневался зав отделом. «подпишем Слава Зайцев, если он не против». «Да что статью!» — воскликнул Вячеслав Михайлович, когда я принесла ему свой опус. «Нам надо с тобой такую книгу написать». Сегодня назвали детей Денис, Игорь, Иван, Менахем Мендал, Александр и Сильвестр. Тишков собирается куда-то, я говорю. «Надень кепку, то есть бейсболку, в общем, фуражку, Лёня, Менахем Мендаловку». На фестивале «Таймырский кактус» в Норильске познакомилась Дора Шварцберг, скрипачкой, профессором Венского института искусства и музыки. «Мы жили в Питере», — она рассказала, — «а тут начал наступать конец света». Муж сказал, «Надо ехать. В движущуюся мишень труднее попасть». «Я с детства в дороге», — рассказывала Дора. Например, нас часто отправляли играть в тюрьмы. Мы играли в колонии, кого там только нет, и проститутки, и воры, и так далее. И вот после концерта ко мне подходит девушка, вся в слезах. Можно я дотронусь до скрипки? А то я ее только по радио слышала, но никогда не видела. Тишков, потрясенный Норильском. Да, если кто-то недоволен своим уральским городком Нижний Серги, его надо свозить в Норильск в январе на экскурсию. Борис Минаев зовет в Екатеринбург выступить в Ельцинском центре. Тишков ведь уралец, он объяснил свой выбор. А ты вообще у нас великая и ужасная, быстро добавил Леня. Москвина — это кратчайший путь. От серьезного до смешного. Борис Минаев. Дора Шварцберг. Приехали мы в военную часть, а в столовой только водка и редька. После обеда в концертном платье со скрипкой выхожу на сцену. В первом ряду сидит, развалясь солдат, в шапке, дышит перегаром и лузгает семечки. Но я ведь тоже выпила. «А ну, говорю, хватит грызь семечки, сволочь!» И думаю, сейчас он влезет на сцену и врежет. Нет, снял шапку, подтянулся, сунул семечки в карман. Концерт прошел, как по нотам. Спустя пару месяцев у них выступал мой ученик. «Передай Доре Шварцберг», — сказали ему. «Если ее выгонят с работы, пусть к нам приезжает». Мы ее трудоустроим. Звоню папе. Мы тебе приготовили суп, тыквенные оладьи, сырники Леня поджарил. Спустишься в метро, примешь сумочку. — Ты что, приняла меня на иждивине? — спрашивает лев. — На десятом десятке имеешь право. — Но я не хочу им злоупотреблять, — он элегантно отвечает. — Мы такую выставку организовываем, — сказали Тишкову. — Ни уму, ни сердцу. Предлагаем участвовать. Может, у вас есть что-нибудь? — Я посмотрю. — Сегодня Лемешеву сто лет, — объявила Люся. По телевизору выступала его жена. — А поклонницы вам не досаждали? — спросила ведущая. — Про сыр была какая-то история. — Конечно, — то ответила. — Их звали сыроежками. Однажды Лемишев пошел в Елисеевский магазин и купил там сыр. Вот они кинулись покупать этот сыр, поэтому их прозвали сыроежки. — Такую хреновину, — возмущенно сказала Люся, — про Сергея Яковлевича рассказывают. Резо Габриадзе, проездом из Лозанны в Тбилиси. — Алло, Марина, с днем рождения! Желаю вам сохранить красоту! Еще хотя бы на год. «Резу, как вы?» — я спрашиваю. «Хорошо», — отвечает. «Я в хороших брюках, в рубашке, в носках. На мне хорошая голова, и уши не отходят далеко, Но жмутся к голове боязливо. Читаю, моя собака любит джаз. Не залпом, по слогу в неделю». Растягиваю удовольствие. В библиотеке Ленина в гардеробе встретила своего семинариста из бывших молодых литераторов с клюкой и седой бородой. Не размениваясь на приветствие, он сообщил, что мои уроки не прошли даром. Вот уже много лет он пишет диссертацию на тему «Как добыть антиоксиданты внутри митохондрий». Наш разговор внимательно слушал джентльмен со щетиной в стоптанных башмаках. «Я так уставился на вас», — он мне объяснил, — «потому что восемь лет не видел улыбающегося человека». Мимо пронесся сказочник Марк Ватагин, переводчик ненецких, кабардинских, ивенских, чукотских, якутских, тувинских, оливудских и прочих сказаний, — Давно справивший восьмидесятилетие, но все такой же жгучий брюнет, как несколько десятков лет назад. Марк, я его окликнула, Потом, потом! И помчался дальше. Вечером он позвонил и сказал, что очень захотел вниз, причем не просто вниз, а в самый низ. Когда я уходила из Ленинки, за мной долго бежала какая-то старуха и кричала: Девочка, девочка! Я обернулась. И она разочарованно сказала, «А я думала, что вы девочка. Вы сзади такая красивая». «Поэтому наш Сережа не хотел туда ходить, когда мы писали диссертацию», — сказал мой папа Лев. «Я ему говорил, сходи хоть разок для приличия». «Нет, только в британскую библиотеку в Лондоне забурился и все. В британской та же история. В книге У. Г. Кришнамурте «Ошибка просветления» читаю. Я был совсем сумасшедший, жить негде, бродил по улицам всю ночь напролет, а днем сидел в британской библиотеке. А чтобы делать вид, что я пришел почитать, брал толковый словарь подпольного сленга или стал его. А что сказал Люня? В библиотеке тепло, недорого можно поесть, хороший туалет и много-много книжек с картинками. Поэт Яков Аким познакомил меня с художником Евгением Монином. «Это такой человек», — сказал он, — «помнишь, у Ильфа? Не пройдет в дверь, пока не пропустит всех». Евгений Монин, ты знаешь, как меня осаждал один режиссер Одесской киностудии, чтобы я в его фильме сыграл Дзержинского? И не понимал, почему я отказываюсь от роли, где такое количество психологических сцен и крупных планов. Недели две длилась эта осада. Мне тогда было не до смеха. Я объяснял ему, что я недосужий человек. Алия Хиджакова, с которой мы были тогда дружны, сказала, «Женька, соглашайся, тебе дадут квартиру с видом на Лубянку». Художники Николай Устинов и Евгений Монин поселились в гостинице в номере с одной очень большой кроватью. — Ты можешь мне поклясться, — спросил Женя, — что моей чести ничто не угрожает? Леня вернулся из поездки по достопримечательностям Украины. — Я привез тебе подарок, — сказал он, — каштан с могилы родителей Гоголя. Или он говорит, — Я привез тебе из Лондона привет от Биг Бена. Вот вас, художников Лосина, Перцева, Монина и Чижикова зовут мушкетерами. Значит, Атос, Арамис, Портос и Артрос, подсказал Монин. Георгий Бурков. Один артист другому. Ну, как я вчера играл? Плохо. Нет, я серьезно. Я Люси нежно. «Ты моя полярная звезда, а вы мой южный крест», — отвечает Люся. Яков Акин на утреннике, посвященном его шестидесятилетия. «Ребята, как быстро летит время! Просто поверить не могу, что мне уже пятьдесят!» «Вчера был в Большом зале консерватории», — рассказывает Яков Лазаревич. Играл мой хороший знакомый виолончелист Евгений Берлинский. И я еще раз подумал, как музыка объединяет людей. Представь, за все первое отделение никто не чихнул, не кашлянул и не зашуршал фантиком от конфеты. Мой папа Лев на даче принялся растить картошку. Но у него вышла неувязка с колорадским жуком. Соседи стонали под игом колорадского жука, только и ходили, собирали, согнувшись три погибели. «А у меня нет никаких вредителей», — радовался лев. Потом у всех выросла картошка, а у него горох. Сосед Толя пришел посмотреть, в чем дело, и увидел у нас на огороде сонмище жуков. «Как? Разве это они?» — удивлялся папа. «Я думал, что это божьи коровки» а колорадский жук мне казалось большой черный страшный похожий на жука носорога который водится в штате колорадо увидев как огорчился лев толя сказал нам я подложу ему в свой огород своей хорошей картошки скажу он плохо копал и подложу он копнет а там целый клад еще он и кабачок туда закопал и пылииленовый пакет с морковью лошадь входит в бар и садится у стойки в чем дело спрашивает бармен почему такая вытянутая физиономия моей повести не наступите на жука присудили премию алые пруса торжественной обстановке мне вручили конверт там было письмо Уважаемый лауреат пятого юбилейного всероссийского ежегодного конкурса произведений для детей и юношеств Аллы и Паруса. Приглашаем вас получить денежную премию по адресу при себе иметь паспорт, ИНН, ПФР и ПР. Предварительно позвонить ответственному лицу. Гендирекция международных книжных выставок и ярмарок России. Я позвонила, а мне отвечают. Вам надо перезвонить Лаврушкиной Раисе Васильевне. Она будет вас трудоустраивать и приглашать к определенному времени. Надо постоянно менять сферу деятельности, учил меня Резо Габриадзе. То одним заниматься, то другим. В один прекрасный день вообще исчезнуть, а в другой появиться. А то можно стать зубром и драконом. Не стать драконом очень трудно. Резо приехал в Москву, а мы в бели. Я Люси говорю, зови его к нам домой, дай ключи. — А ему можно поручить собаку? — она спрашивает. — Ни в коем случае, — отвечает Леня. Резо нельзя поручать ничего реального. Ему можно поручить поймать бабочку и быть абсолютно спокойным за эту бабочку поскольку он ее не поймает. Пьеса Кутаиси была поставлена в Париже как драматический спектакль. В нем играли знаменитые актеры театра Питера Брука. Когда отмечали премьеру, Питер Брук сказал, «Резога Брядзе не режиссер». А кто, удивились все, «он создатель». «Вот увидите», — сказал Леня Тишков. Тайсон скоро возьмется за ум и станет священником. Он уже встретился с детьми из своего района. Они спросили, зачем он откусил ухо своему партнеру. Он ответил, разнервничался, расстроился, и так получилось. А вы с детства хотели стать боксером? Нет, мне больше нравилось обчищать карманы. Сергей Бархин, художник, сценограф, драматург, иллюстратор. Лауреат пяти премий, золотая маска, четыре у него хрустальных торандот, международная премия Станиславского, премия Триумф, список его премий и наград занял бы не одну страницу. Любил говорить самому себе, Сережа, если ты не можешь сделать очень хорошо, сделай просто хорошо. На приеме в американском посольстве по случаю дня благодарения собрались известные российские художники. Хозяева торжественно водрузили на стол запеченную индейку. «А в нашей стране, — сказал Сергей Бархин, — поскольку нам некого и не за что благодарить, этот праздник получил название «День неудовлетворения» или, точнее, «День полового неудовлетворения». Куда-то мы ехали на поезде и остановились ночью в гусе хрустальном. Нижнюю часть окна закрывали шторы, а сверху, за окном, поплыли по воздуху сияющие хрустальные чудеса. Я Лёня! Что это? А это работники хрустального завода пришли на станцию торговать своими изделиями в три часа ночи. «Ну как ты жила без нас все это время?» — спрашивая мать мою Люсю, вернувшись из дальних странствий. «Прекрасно!» — она отвечает. Мне вас отлично заменял зефир в шоколаде. Десант московских писателей отправился в гастрольное плавание по Днепру. Во всех городах от Киева до Одессы нас еще встречали хлебом с солью. Каховка, Днепропетровск, Запорожье, Херсон, Николаев, Очаков, библиотеки, школы, дома культуры. Я чувствовала себя суперзвездой, пока на корабле не воссиял Ртеньев. Сразу пошли престижные площадки, дорогие билеты, афиши, пока не доплыли до Одессы, где к нам собирался присоединиться Жванецкий. И все. Жванецкий в Одессе — это все. Хотя дирижер оркестра, грянувшего семь сорок, когда мы ступили на берег Одессы, поинтересовался, «А где Шандорович?» «Семь сорок на пристани Одессы!» Отплясывали прославленный лингвист Максим Кронгаус, заслуженный деятель культуры Дмитрий Цкович, супержурналист Игорь Свинаренко и блистательная Алла Боссард. Но Эртенев отметил именно меня. «Маринка — сущий дьявол», — сказал он. К шапошному разбору подбежал и щелкнул затвором старенький одесский фотограф. «Немножко опоздал, но что-то все успел», — заметил Максим Крангаус. «И снимок будет самый лучший», — добавил Лёня. Вошли в Непровский лиман, а там тишина, только зеркальная гладь с опрокинутыми небесами. — Пусто, — сказал Игорь Свинаренко, — как в Москве в инаугурацию. С тех пор, как во мне проснулся талант парикмахера, все рвутся ко мне постричься. Даже лысые мужчины. Лене надоело, он закатил скандал. Мол, я под видом парикмахерской устроила притон. Почему меня никто об этом не просит? Риторически спрашивает Леня, и сам себе отвечает, потому что я так сумел себя поставить. Вызвала на даче слесаря. Тот приехал на тракторе с мотором. «От Ламборджини!» «У меня была приятельница, — рассказывает сестра Наташка. Она работала в морге, замораживала покойников. Веселая, добрая, модница. Бабушки во дворе говорили ей, — Лена, только ты!» Она отвечала, — Бабулечки, не волнуйтесь, все будете красавицы. На вопрос, зачем вы пишете, Гарсия Лорка отвечал, «Чтобы меня любили». В доме творчества Малеевка режиссер Михаил Левитин жил по соседству с поэтом Яковом Акимом, и они подолгу беседовали. Однажды в комнату Левитина вбежал человек. «Дайте бумаги, я дописываю книгу». Это был Юрий Коваль. «Финальные главы Суэра-Выра. Он писал на моей бумаге», — рассказывал Левитин а потом подарил мне книгу и подписал «Вашей бумаги от нашей бумаги». Волны любви покачивали театр «Армитаж», как старый фрегат Лавр Георгиевич в океане на вечере памяти Юрия Коваля. Фотограф-художник Виктор Усков рассказал такую историю. «Однажды мы с Юрой отправились в путешествие». И, как неудивительно Юра для этого странствия выбрал покровителями святых Косму и Демиана. Обычно Николай угодника, а тут вот эти двое. И всякий раз, как привал костерок, первый тост за Косму и Демиана. Почему? С какой стати? А чудо заключалось в том, что вскоре после Юриного ухода напротив моего дома через дорогу вдруг появился храм Космы и Демиана я как проснусь выйду на улицу и передо мной косма и я туда зайду свечечку поставлю за юру а мы по правде говоря смотрели не очень народ его занятий рассказывала юля дочка коваля ну что то пишет какие то стишки у него напечатали в пионере или в мурзилке что с того и удивлялись на бабушку та подбирала каждый его листочек Мала нас приветом немного. Я и сейчас не совсем понимаю, что тут такого. В Москве у Дины Рубиной собрались поэт Игорь Губерман, писательница Лидия Лебединская, режиссер Михаил Левитин и другие достойнейшие люди. Когда я ушла, Левитин спросил, а это кто? Как? Вы не знаете? Это Марина Москвина, сказала Дина. «Понял!» — воскликнул он. «Это женщина, которая стрижет Яшу Акима!» «Я вечно поворачиваю руль не в ту сторону, в какую мне нужно», — сказал нам археолог Петр Грязневич. «Зато я всегда вижу что-то неожиданное». «Не понимаю», — удивляется Тишков, — «как может быть взрослый солидный человек, а звать его Леня или Петя?» Художник Лепин Анатолий Васильевич, живописец трав. Слушай, у меня идея насчет тебя. Если выгорит, будешь вся в шоколаде. Ты похожа на Цветаеву. Тебе ее только в кино играть. У тебя как с дикцией? Ничего? Это облегчает дело. А че, бабки заработаешь? В моем рассказе «Метеорит» мужик уральский квасил капусту. И в качестве гнета капустного сам, того не подозревая, использовал метеорит. Тебе надо написать серию таких рассказов, — предложил Тишков. Например, человек, задавленный нищетой, идет вешаться. То есть не вешаться, а топиться с веревкой и камнем на шее. А по дороге встречается ученый и говорит «А ну дай сюда! Это метеорит!» И отваливает ему кучу денег. Всю жизнь я мечтала послушать лингвиста Вячеслава Иванова. Столько слышала про него от разных почитаемых мною людей. А когда мечта сбылась, и в так в Доме творчества он читал неописуемую интересную лекцию о семиотике, я позорно заснула на первом ряду. Единственное, что меня утешало, рядом со мной крепким сном спала поэт Марина Бородицкая. В какой-то поездке мой папа Лев посетил экспериментальный террариум. Что удивительно, О научной работе и их уникальной лаборатории экскурсовод рассказывал с гюрзой на шее. Все потрясенно. Позвольте вас сфотографировать, экскурсовод лукава, а я могу и вам ее дать. Гюрзата дохлая! Сергею Седову предложили заключить договор в издательстве на 10 лет. Он уже собрался его подписывать. Я еле успела его остановить. Вы что, говорю издателям? А в Японии и на сто пятьдесят лет заключают, — они ответили недовольно. Я уже много раз спасал мир, но все равно хочется еще. Сергей Седов. В электричку, где едет моя мать Люся с новым веником, торчащим из сумки, входит мужик, достает пистолет и говорит... «Если я проеду Кубинку, всех уложу!» Люся ему отвечает приветливо. «Так, молодой человек, сядьте и сторожите своим пистолетом мой веник, а я пойду посмотрю по расписанию, когда будет Кубинка». Пишу по мейлу Леониду Бахнову письмо из Вьетнама. «Лёня, I love you, Маринка из Ханоя», он ответил. Надеюсь, ты это делаешь, не сходя с тропы Хоши-мина. По радио идет разговор о старых советских временах, сталинских репрессиях, масштабах и последствиях. Разговор серьезный, обстановка мрачная. Вдруг один из собеседников бодро заявляет. Да, репрессии никто не отрицает, но разве только это было? а право на свободный труд, энтузиазм, воодушевление, какие песни были в исполнении Любови Орловой, а Юрий Гагарин, и ни хохлов, ни москалей, а только дружный советский народ, охваченный единым порывом. Через небольшую паузу беседа потекла в прежнем русле. Когда-то я хотел спасти этот мир, но, присмотревшись, Сергей Седов. летчик испытатель Марина Попович, записываясь у меня в студии, поведала, что многие очевидцы, имевшие дело с инопланетянами, обнаружили у них полное отсутствие эмоций. Возможно, это были роботы. Людей они называли животные с эмоциями и очень удивлялись, как мы еще не уничтожили друг друга от избытка чувств. Не понимают, сказала Марина Лаврентьевна, что у нас тут все равно торжествует любовь. Звонит Бородицкая поздравить меня с пятидесятилетием. У нее через три дня то же самое. Трубки ее отчаянно веселый голос. Мариночка, пятьдесят три плюни разотри! «А шестьдесят восемь?» — я спросила у Бородицкой пятнадцать лет спустя в грузинском ресторанчике Джон Джоли. «Шестьдесят восемь? Крампи просим!» — она мгновенно ответила. В одесском гастрономе поэт Иртенев протянул Тишкову бутылку коньяка и сделал знак, чтобы тот ее незаметно вынес на улицу. Леня категорически отказался. Вскоре выяснилось, что бутылка давно початая, а Игорь пошутил. «Знаешь, Лень, что такое дружба?» — возмущенно сказал Иртенев. «Это когда тебе звонит ночью друг и говорит, я убил человека, а ты ни секунды не раздумывая отвечаешь, где будем закапывать труп». Пензи на книжном фестивале зашли в гостиничный ресторанчик поужинать а там оглушительное гуляние с грохочущей музыкой за здравными тостами в микрофон. «Не понимаю», — задумчиво произнес писатель Александр Кабаков, «почему то, что вызывает во мне отвращение, другим доставляет наслаждение?» Однажды мы с Седовым придумали детский сериал и предложили его на телевидении причем седов сам хотел все поставить и чтобы мы с ним исполнили все роли и вам не нужен режиссер спросили нас изумленно нет отвечаем а что вы уже сняли поинтересовались у седова восемь с половиной сказал он приосанившись роман со влюбленных я шагаю по москве сереж говорю седову тебе привет от одного художника Он как-то представился, я забыла, то ли упокой, то ли не упокой. — Так «не» или «у»? — спросил Седов. На фестивале в Нижнем Новгороде представительница оргкомитета Антонина сказала мне на прощание. — Вы к нам почаще приезжайте. Вот я ничего не читала вашего и совсем не знаю, а многие вас, извините за такое слово, заказывают. Моя мать Люся училась на филфаке МГУ с переводчицей Беллой Залеской, мамой Ани Герасимовой, рок-музыканта по прозвищу Умка. Во своего восьмидесятилетия Люся решила посетить ее концерт в клубе «16 тонн». «Громковато не будет для нее», — засомневалась Умка. «Ничего, она привычная», — успокоила ее Белла. «Люська в войну была зенитчица, у них в Крылатском четыре пушки стояло на батарее». Старый еврей в парикмахерской жалуется на жизнь. «То не так, это не так, Дорогой мой, вас не устраивает этот мир?» спрашивает парикмахер. «То есть абсолютно. Вы хотите его переделать?» «Да, хочу. Тогда почему вы решили начать с моей парикмахерской?» Знаменитый дизайнер, лауреат государственной премии Андрей Логвин подарил Лене авторскую майку с надписью на груди «Все говно, а я художник». Лёня ходит в ней по дому «Чистенько и хорошо», — говорит он благодушно. «Однажды я увидела в магазине давно пропавшее с прилавков издание из высокой воды венецианцев», — рассказывает Дина Рубина. «Я взяла книжки, подхожу к кассе и спрашиваю, — скажите, пожалуйста, если я заберу все три, мне будет скидка?» «Нет», — ответила продавщица, — «но это моя книга, а она вот когда заплатите, тогда будет ваша». Мой сын Сережа решил отдать мне свои брюки фирмы Альберто. «Сто долларов стоит, сказал он, вздохнув. «А ты не понаслышке знаешь, что нужно сделать, чтобы заработать сто долларов» как помотаться по миру, какие чечетки поотбивать и подплясывать качучу. На ярмарке «Нонфикшн» встретила издателя Дмитрия Исковича, бородатого черноволосого с моей книгой «Дорога на Анапурну». Увидев меня, он воскликнул. Ярости и тоски не хватает на обложке. В книге это есть, а на обложке не хватает. «Я лучший врач среди художников, и лучший художник среди врачей», — с гордостью говорит о себе Леонид Тишков. Как-то Бородицкая пожаловалась Тишкову на высокий уровень холестерина в крови. «Уровень твоего холестерина, — успокоил он ее, — соответствует уровню твоего темперамента». Юра Ананьев, дрессировщик медведей и разного другого зверя, был универсальным драматическим актером. На сцене уголка Дурова он создал настолько точный и колоритный образ Владимира Леонидовича Дурова с усами, лихо загнутыми кверху, в камзоле с большими карманами, набитыми печеньем и вафлями, рубашке с кружевным воротником, атласных шароварок по колено, шелковых чулках и золотой бабочке, что казался достовернее самого Дурова. Юра был Дедом Морозом от Бога, если новогодний Саваоф и впрямь существует то это исключительно Юрин типаж. Он мог принять любое обличье и всегда попадал в яблочко. Ничего случайного. Каждая деталь костюма, грима работала на образ. Как-то я звоню ему. Юр, как дела? Ужасно, он отвечает. Сижу, гримируюсь под нелюдя. Режиссер поручил мне роль нелюдя. А как он выглядит, никто понятия не имеет. Леня в Уваровке. Мы тут под елками встретились. Три мужика, я, Миша и Женя. И все про груши говорили, про грибы. Поговорили минуты три и разошлись. Они про помидоры стали говорить, а мне это было неинтересно. Наш сосед Женя долго и старательно прививал грушу к рябине и в конце концов добился успеха. У него народились маленькие горькие груши. Женя — бывший милиционер. Лев кому-то его представил. Женя — наш большой друг. Он нам лук сажал. — Что лук? — сказала Женя. — Я людей сажал. В моей передаче на телевидении Юра Ананев снимал козла. Почему-то из уголка Дурова за ними не приехала машина. Мы вышли на дорогу. Я подняла руку, голосую, а Юра с козлом отошли в сторонку. На мой зов остановился какой-то драндулет. Я приветливо. Нам нужно с вами подвести одного козла. Пока водитель пытался переварить эту информацию, Юра стремительно затолкал козла в машину и сел сам. Но вы ведь сказали одного, обиженно проговорил шофер. Когда я жаловалась на что-нибудь, мама всегда говорила. Как ты можешь быть чем-то недовольна? Вся твоя жизнь — сплошной фервер. На английском итальянцы не разговаривают, поэтому в Риме, не зная итальянского, то и дело попадаешь в просак. Заказываешь в ресторанчике вегетарианскую пасту, а тебе приносят брутальные сардельки. «Зачем я только беру тебя с собой?» — возмущался Тишков. Хотя бы словарь полистал наиболее употребительных слов. Клянусь! Я произнесла торжественно. «В следующий раз с тобой поедет в Рим человек, который свободно владеет несколькими итальянскими словами». У Якова Акима была знакомая. Она говорила, «Я без того, чтобы мне позвонили и пригласили на любовное свидание, вообще утром не встаю с постели». В какой-то момент она призналась Якову Лазаричу что полностью растеряла к этому весь научно-художественный интерес. Литература вет Надежды Осифовна Павлова. Мы с Яшей Акимом были в Болгарии. Он там купил себе вельветовый пиджак, тогда было модно. Он ведь красавец, пришел в этом пиджаке, а я возьми и ляпни. Ну прямо Дариан Грей! Черт бы меня побрал! На празднике журнала «Дружба народов» зам главного редактора Наташа Игрунова показала мне сына писателя Виктора Драгунского, с детства любимого героя Денискиных рассказов. И я увидела усатого мужчину со щетиной в костюме и в очках. Понятно, что ему все стычертили с этим делом, поэтому я подошла и просто молча потрогала его. Он улыбнулся и сказал, «Живой, живой». — Серьезно, достали! — вздохнул Денис Драгонский. — Читаешь лекцию, Денис Викторович, филолог, философ, экономист, преподавал греческий язык в дипломатической академии. Спрашиваешь, у кого есть вопросы? Все молчат. Поднимается рубкая рука. — А вы правда кашу из окна вылили? — Не знаю. В детстве он этим страшно гордился, — вспоминал художник Чижиков размахивал книгой Денискины рассказы и говорил, а вот это про меня. Он очень хорошо рисовал корабли. Виктор дарил нам его рисунки, они у нас висели на стенках. Поэтому в рассказах Драгунского фамилия Дениса кораблев. На новый год Леня Бахнов пошел на улицу проветриться. Идет в три часа ночи, песню поет, кругом петарды взрываются, салют, ракеты. Вдруг смотрит. Прямо на него по тротуару, извиваясь и шипя, несется вот такая здоровенная фиговина, рассыпаясь на искр. Он раз и раздвинул ноги. Она у него между ног пролетела и буквально метрах в двух с невообразимым грохотом разорвалась, как шаровая молния. — Ты не поверишь, — сказал Леня, — но я даже на некоторое время перестал петь. Моя песня просто застряла в горле. Ведь взорвись она на пять секунд раньше, я мог ни с того, ни с сего в новогоднюю ночь лишиться своих вторичных половых признаков. Нет, я, конечно, знал о жертвах новогодней пиротехники, но мне совсем не хотелось пополнить собою их и без того большое число. Поэт Герман Лукомников Беседуя два католических монаха. «Доживем ли мы до отмены католической церковью целебата?» «Мы нет», — со вздохом отвечает второй. «Но вот дети наши...» Денис Драгунский. «Папа очень дружил с Яшакимом и говорил про него. Вошел Яша Аким и скромно стал в уголок, стесняясь своей красоты». Чижиков. Своими смешными историями Витя Драгунский валил с ног любую аудиторию. Да он и сам любил похохотать. Хохочущий Драгунский — это что-то. «У меня зубы небрежно рассыпанный жемчуг», — говорил он о себе. Я Шаким. Когда я пью, на меня смотрит Бог. «Я был на даче в деревне», — рассказывает Виктор Чижиков. «И никакого это мне удовольствия не доставило. Плохая погода, все время дождь. Там, правда, Коля Устинов рисовал книгу «Воспоминания Коровина». И вот из этих воспоминаний вырисовывается образ Шаляпина, как ужасного скопидома. Такой у него бас, диапазон, такие роли, Борис Годунов и так далее. А при этом жмотина и крахобор. Муж нашей родственницы, писатель Олег Добровольский, автор книг о Саврасове и Голубкиной в серии ЖЗЛ, покидая этот мир, завещал развеять его прах на Крылатских холмах. Алик об этом просил, когда там еще были чаще лесные, Лилечка переживала, а сейчас раскинулся культурно-спортивный центр. Что ж я буду в этой спортивной экологической рекреации? — А со мной, чтобы никаких забот, — важно заявил отец Лев. — Как можно проще? — Если ты не хочешь утруждать своих близких, — говорю ему, — надо быть всегда живым, здоровым и, по возможности, богатым, — спрашивает папа. Впрочем, я тоже попросила Леню, чтобы он развеял мой прах над Гималаями. — Ты бы еще попросила на Луне, — сказал отец Лев, — а над Гималаями это в самом крайнем случае. Из Рима с нами в самолете летели две девушки, родом из Краснодара, очень горластые. Одна чуть не устроила драку со стюардом, ругалась на чистом итальянском языке, не давала ему пройти, он пригрозил, что вызовет к трапу полицию, она отвечала оскорбительными жестами. Наблюдая эту картину, мы с Леони, не сговариваясь, подумали, какое счастье, что у нас невестка хоть из Краснодара, а такая редкая жемчужина. Рассказываю папе, что Сережа всячески выказывает недовольство, мол, я мало времени уделяю своим внукам. — Пусть скажут спасибо, — отозвался Лев, — что им не надо отводить тебя в фитнес-клуб и там сидеть ждать, чтобы привести обратно. В экспедицию на Северный полюс я на всякий случай взяла с собой бегуди. — Да, пожалуй, бегуди тут не выстрелят, — говорил Лёня, оглядывая бескрайние арктические просторы. — Бросик где-нибудь в снегу. На следующий год наши приплывут, а у медведей жопы кучерявые. Однажды Седову сообщили, что к нему с предложением собирается обратиться продюсер Бекмамбетов. «Я даже стал скорее бежать отовсюду домой», — говорит Седов. «И когда я приходил, спрашивал у мамы, Бекмамбетов не звонил?» «Ты знаешь», — сказал он мне через несколько месяцев, «я уже начал волноваться. Все-таки богатый человек. Вдруг телохранители зазевались или какой-то завистник. Прямо хочется позвонить и спросить, все ли с ним в порядке». «Я нашему издателю. Понимаете...» Мы с Седовым имеем дело только с порядочными людьми, поэтому мы даже друг с другом дел никаких не имеем. Юра Ананьев замечательно играл на трубе и научил этому своего гималайского медведя. В трубу Таптыгину Юра закладывал бутылку с молоком, рассчитанную по секундам на основную тему каравана. Топтыгин лихо вскидывал трубу на первой ноте и не опускал до последней. Однажды кто-то крикнул из зала. «Медведь халтурит!» «Почему?» — спросил Юра. «На кнопки не нажимает». «Он вам что?» — произнес Юра своим благородным бархатным баритоном. «Армстронг». «Кстати, однажды медведь прокусил мне руку», — сообщила нам с Юрой Рина зеленая. «В мою руку налили сгущенки, и он ее лизал. А я заговорилась, и он все слезал и прокусил насквозь. Но она сделала эффектную паузу. У него, оказывается, такие чистые зубы, что мне даже не делали уколов, а просто обмотали руку тряпкой, и все. Писатель, редактор и мой соведущий на радио Феликс Шапира звонит Наталье Дуровой, чтобы пригласить ее на радиопередачу. — Шапира, Шапира, где-то я уже слышала эту фамилию, — задумчиво произносит знаменитая дрессировщица. — В Одессе из каждого окна, — ответил Феликс Бениаминович. — В Одессе хозяйка, у которой я жила, — рассказывает Надя Павлова, — то и дело щедро и громогласно осыпала проклятиями своих соседей и близких родственников. У нее двое детей, оба плохо едят. Она им кричит, чтоб вы сдохли, но только сразу оба, другое меня не устраивает. «Только разговаривай дружелюбно», — предупредила Надежда Иосифовна, собираясь представить меня перспективному издателю. «Да я и не могу иначе. А вдруг в тебе взыграет?» «Нет, представляешь?» — возмущалась Надя. «Она мне так в лицо и говорит. Вот мельница, она уж развалилась!» «Одно можно сказать», — заметила Надежда Иосифовна Павлова в свои 92, пережив тысячи невзгод, недугов и печалей. «Жизнь очень хороша, черт бы я побрал». Леня, когда узнал, что новый мир, отклонил мой роман. «Как ты думаешь, потому что он слишком что?» Лева с Люсей поехали осенью в Уваровку. Середина октября, они затопили печку и поторопились задвинуть заслонку, чтобы было теплее, легли спать. Люся говорит: "Лев, а вдруг мы с тобой угорим?" Знаешь, что Лева мне на это ответил? Спрашивает она у меня потом. Что? Вот будет Марине мороки. МК. В подвале криминальной хроники опубликовали материал под заголовком ⁇ Марина Москвина отработает каждую бутылку ⁇ некую мошенницу, мою теску, регулярно похищавшую с корпоративов алкогольные напитки, и увенчали эту статейку моим жизнерадостным портретом. В какую сумму вы оцениваете свои чести и достоинства? ⁇ спросил меня адвокат, которого я наняла для возмещения мне морального ущерба. «В миллион!» — сказала я, очертя голову. «Один? Один!» Увы, наша протестная нота не возымела действия. Адвокат объяснил мне, что в результате морального ущерба жизнь пострадавшего должна покатиться под откос. Тогда да, а так нет. «А нельзя это как-то организовать?» — серьезно спросил адвокат. «Я тебя понимаю», — сочувствовал мне Тишков. Это нам, авангардистам, не важно, что она спишет, лишь бы имя трепали, а даме ей нужно другое. Но когда одна безрассудная женщина обвинила Леню в том, что он совершил ограбление со взломом, и унес все творческое наследие покинувшего этот мир художника вместе с телевизором и холодильником, и эту информацию трижды напечатала единственная уважаемая нами газета, как я не уговаривала Тишкова, что это только возвысит его в глазах общественности и привлечет дополнительное внимание к его персоне, Леня был очень недоволен. «Чем меньше человеку нужно, — говорил Сократ, — тем он ближе к богам». Еще он говорил, то, что я понял, прекрасно. Из этого я заключаю, что и остальное, чего я не понял, тоже прекрасно. Мы уже все щеки подставили, а их не так много, всего по четыре у каждого. Марина Львовна, сказал мне знакомый юрист, если у вас есть малейшая возможность не судиться, Никогда не упускайте ее. В Одессу на корабле плыл с нами главный редактор «Огонька» журналист Виктор Лошак. Писатели приняли на грудь и пели, а Виктору позвонила жена Марина, будущий директор Пушкинского музея «Коренная деситка. Поражаясь слаженному хоровому пению и литературного критика Николая Александрова, журналиста Игоря Свинаренко и поэта Максима Амелина, Марина Лошак посоветовала нам из достопримечательностей в Одессе Клара-бар в городском саду, кафе-дача на французском бульваре и хуторок в парке Шевченко. Иртенев, Игорю Свиноренко, зря ты просил пить. А Игорь, так пьяный я такой же, только хуже, Марина знает. Нет-нет, и отзовутся товарищи по Перу? о моих творениях в отрицательном смысле. То поэт Вадим Ковда выразил неудовольствие моим слогам, то литературный критик Андрей Немзер написал, что роман с луной можно считать романом только при полном олунении. Гений всех времен и народов Игорь Холин вообще заявил, ваше назначение, Марина, знаете, какое художника Тишкова беречь. Да просто твои книги никого не оставляют равнодушным успокоил меня Лёня и задумчиво добавил, «Вы, писатели, ищите не истину, а как сказать, всё равно что». В Израиле Дина Рубина организовала мне ежедневные экскурсии под неусыпным оком своего сына Димы, которого она устроила координатором всего и вся в знаменитое турагентство Марины Фельдман. Дима боялся, что я зазеваюсь и отстану от автобуса где-нибудь в Назарете, Вифлееме или, не приведи бог, на Голгофе. Поэтому указывал на меня дланью экскурсоводу и говорил, присмотрите, пожалуйста, за этой дамой. Это наша тетушка, она такая растяпа. По жаркому Иерусалиму Дина фланирует в шляпе, а я в чалме. Марина Москвина из Бомбея представляет она меня своим друзьям. «Не могу же я сказать, москвина из Москвы», — Дина объяснила мне, — это масло масляное. Стали думать с Люсей, что подарить ее двоюродному племяннику, который вообще ничем не интересуется на двадцатипятилетие. Может быть, лупу, как сотруднику прокуратуры, или трости плащ, как аксессуара Шерлока Холмса. «Что же ему подарить?» — озабоченно спрашивала Люся. Может быть, красивых, разноцветных презервативов?» Поэт Геннадий Калашников бесконечно лояльный, с неисчерпаемым чувством юмора. Один только раз я видела его возбужденным и разгневанным, когда заговорила о литераторе, которого он подозревал в антисемитизме. «Поверь мне, Гена, — говорю, — я знаю этого человека много лет. Мы ему времени с ним провели, гуляя, выпивая, размышляя о бандуизме и буддизме, и никогда, ни в какой степени подпития, не слышала я ничего такого, о чем ты сейчас возмущаешься. А ведь люди, которых ты имеешь в виду, разговаривают об этом вслух даже сами с собой. На что Гена воскликнул с неожиданной горечью. «Да разве с тобой можно поговорить хотя бы о чем-нибудь?» что действительно по-настоящему волнует человека. Чуть ли не сигнал моей первой книжки, которую мне самой-то дали на время показать родителям, я с трепетом подарила в ЦДЛ Юрию Ковалю. Он ее тут же в трубочку свернул, бурно ею жестикулировал, почесывался, дирижировал, кого-то окликнув, постучал по плечу, кому-то дал по башке, потом вдруг опомнился и спрашивает. "Слушай". Ничего, что я твою книгу скатал в рулон. На побережье Балтийского моря, в Дуболтах, Коваль увидел двух высоченных стюардес. Юрий Осич с ними познакомился, пригласил в гости, выдумал, что у него друг-летчик. Все в Доме творчества ахнули, когда их увидели, он рассказывал. «А они влюбились в нас с Яшакимом, расставались, плакали, обнимались, целовались... Одна даже долго мне писала письма. Тут в наш разговор вмешался Яков Лазарич. Ему показалось, что в обществе столь низкорослых экземпляров, как мы с Бородицкой, невежливо воспевать длинноногих дам. Поэтому он сказал, ерунда, в женщине главное ум. Коваль искренне рассмеялся. Да-да, она остаивала ким. И вообще один мужчина может любить нескольких женщин. Скольких, Яков? посерьёзнел Юра. «Говори, скольких? Трёх?» В период упадка Дома творчества на директором был назначен некий Сергей Степанович, которого все путали с его братом-близнецом Иваном Степановичем. Они постоянно играли в бильярд в новом корпусе, иногда к ним заглядывал на огонёк поэт Валентину Устинов, продолжатель традиции русской поэзии Кольцова, Есенина и Рубцова. Президент им же созданной Академии поэзии. Мне он напоминал гонимого короля Лира. Во всяком случае, обстоятельства жизни того и другого на старости лет складывались примерно одинаково. Вот он собирается идти к себе из нового корпуса в старый, а зима дорожки песком никто не посыпает. Генеральный директор издательства, московский писатель Александр Федорович Стручков говорит Сергею Степановичу: проводи Устинова, а то темно, скользко. Директор Дома Творчества, захваченный игрой, не сразу откликается, а потом открывая дверь и кричит на весь писательский городок. — Валентин Алексеевич, стой, я тебя провожу, а то ты еще пизданешься!